«Виктория Вольская, касаясь губ твоих, нарушая правила», часть первая. Аннотация Он устал от легкодоступных женщин и с азартом соглашается на предложенную игру рыжей красавицей. Она нуждается в тепле и внимании, и поэтому придумывает условия «секс в обмен на свидание». Две недели свиданий, и доступ к ее телу будет открыт. Казалось, что может быть проще – Но все пошло совсем не по правилам игры. Первая книга серии «Нарушая правила» содержит нецензурную брань.